ГОСТЬ НА празднике БОН Несколько маленьких красных шариков висят в воздухе недалеко от моих глаз. Их цвет чист, их форма совершенна. Они очень красивы. Я гляжу на них и вспоминаю то, что было раньше. Всю жизнь я пытался понять, что такое красота, Она была всюду, в цветке и облаке, в нарисованном кистью знаке, в юных лицах, проплывающих мимо в толпе, и в бесстрашии готового умереть воина. Она казалась мне самой важной из тайн мира. Каждый раз она обманывала меня, притворяясь чем-то новым, но затем я узнавал ее. как хорошо знакомую мелодию, сыгранную на другом инструменте. И я чувствовал, что за совершенством в изгибе крыла, меча и ресницы стоит один и тот же невыразимый принцип. Но я не понимал, в чем он. Когда я думал об этом, мой ум начинал бесцельно блуждать или тупо замирал. А если мне удавалось удержать в себе этот вопрос — Красота, вместо того, чтобы стать понятной, исчезала, и я оказывался словно бы перед черным зеркалом водоема, на поверхности которого секунду назад сверкало солнце. Я не сумел бы внятно объяснить другому человеку, что такое красота, и сомневался, что на это будет способен кто-то еще. Определение, которое я встречал в книгах по философии и искусству, можно было не брать в расчет. Их громоздкие и неловкие конструкции были полностью лишены того качества, которое они пытались определить, что было для меня ясным свидетельством их никчемности. Но я хорошо знал, что слова, не способные объяснить красоту, могут удерживать ее и даже создавать. Я вижу на красном ворсе ковра Несколько раскатившихся монет, совсем рядом. Они чуть расплываются в моих глазах, из-за чего их блеск кажется мягким и успокаивающим. Но в нем все равно присутствует хладок опасности, которым веет от металла даже в самых мирных инкарнациях. Прямая угроза, исходящая от обнаженной стали, всегда казалось мне ничтожной по сравнению с потаенным ужасом повседневности. Именно от него люди издавна прятали в книгах то лучшее, что им удавалось добыть в скудных каменоломнях своих душ. Также взрывали когда-то в землю монеты во время смуты. Разница в том, что беспорядки, при которых надо прятать деньги, случаются в мире редко, а бесконечная катастрофа красоты – от которой ее пытаются сохранить в книгах, происходит в нем постоянно. Это катастрофа и есть жизнь. И уберечь на самом деле нельзя ничего. Также можно пытаться спасти приговоренного к смерти, делая его фотографии перед казнью. Я знал только одну книгу, автору которой что-то подобное удалось. Это была Хага Куре. И я постиг, что путь самурая — это смерть. Все остальное в книге было просто комментарием к этим словам, вторичным смыслом, возникавшим от приложения главного принципа к разным сторонам человеческого опыта. Отнеся их к красоте, я впервые стал понимать, где искать ее тайну. Все дороги, на которых она встречалась человеку, упирались в смерть. Это значило, что поиск прекрасно в конечном счете ввел к гибели, то есть смерть и красота оказывались в сущности одним и тем же. Монеты уходят из моего поля зрения, и теперь я вижу только одну из них. Она безупречно кругла, как и положено монете. Самая совершенная фигура — окружность. Это и есть смерть, потому что в ней слиты... конец и начало. Тогда безупречная жизнь должна быть окружностью, которая замкнется, если добавить к ней одну единственную точку. «Совершенная жизнь — это постоянное бодрствование возле точки смерти, — думал я, — ожидание секунды, когда распахнутся ворота, за которыми спрятано самое важное. От этой точки нельзя удалиться, не потеряв из виду главного — Наоборот, надо постоянно стремиться к ней, и отблеск красоты сможет озарить твою жизнь, сделав ее, если не осмысленной, то хотя бы не такой безобразной, как у большинства. Так я понимал слова Хагакуре. В ситуации «или-или» без колебаний выбирай смерть. Скрытая в словах, в отличие от спрятанного в землю, предназначена для других или, как это бывает с лучшими из книг, «ни для кого». Хагакуре как раз относилась к книгам «ни для кого». Дзете приказал бросить все записанные за ним слова в огонь. Красота этой книги была совершенно потому, что у нее не должно было быть читателя. Она была подобна цветку с вершины, не предназначенному для человеческих глаз. Ее судьба походила на судьбу самого Дзете, собиравшегося уйти из жизни вслед за господином, но оставшегося жить по его воле. Если уподобить книги людям, Хагакуре была среди них таким же самураем, как Дзе был им среди людей. Чем еще была эта книга? Как ни странно, я думаю, что выражением любви. Это не была любовь к людям или миру, У нее, похоже, не было конкретного предмета. А если он и был, нам про это не узнать. Дзете считал, что любовь достигает идеала, когда человек уносит с собой в могилу ее тайну. Именно так он хотел поступить с надиктованной им книгой. Не его вина, что эту тайну узнали другие. Мало того, что я думаю о книгах, я вдобавок вижу их крешки на полке. Я уже не успею узнать, о чем они, но это меня не печалит. В мире много лишних книг и очень мало таких, которых стоит помнить, тем более хранить. Поэтому Дзетэ говорил, что лучше выбросить свиток или книгу, прочтя их. «Жизнь — тоже книга. Это сравнение банально как жизнь. Что толку читать ее до конца, если все главное сказано на первых страницах? А если ты понял это...» Стоит ли копаться в мелком шрифте бесчисленных примечаний? Смерть в юности, когда человек еще чист и прекрасен, вот лучшее из возможного, но я понял это лишь тогда, когда моя собственная юность уже прошла. Оставалось одно — приготовить себя должным образом, изменившись настолько, насколько позволяла природа. В этом, конечно, было что-то искусственное, Но все же это было лучше, чем оскорбить смерть старческим безобразием, как поступает большинство. Смерть могла быть по-настоящему прекрасна. Я мог часами разглядывать изображение святого Себастьяна, и мне хотелось умереть так же. Конечно, меня вдохновляло не буквальное повторение чужого опыта. Я хорошо понимал, какие трудности встанут перед организатором такого смелого эксперимента. К тому же я знал, что на самом деле... Себастьян выжил после расстрела и был забит до смерти палками. Картин на эту тему не было. По той я подозревал причине, что богатые гомосексуалисты средних веков и возрождения, которые заказывали изображение страдающего юноши, могли счесть второй род смерти слишком буквальной метафорой. В любом случае, разрывать нить жизни следовало своими руками, иначе смерть превращалась в нечто невыносимо пошлое. Решив, что сам пущу стрелу, которая убьет меня, я все равно прошел часть пути к своему странному идеалу, сделав свое тело совершенным, даже более совершенным, чем то, что видел на картинах. Но моя одержимость святым Себастьяном не была проявлением замешанной на садизме чувственности, как могло бы показаться мелкому человеку. В истории преторианского трибуна «Для меня была важна его духовная подоплека. Кровь, стекающая по дереву, которому был привязан казнимой, была кровью святого, и это придавало происходящему особый смысл. Меня волновало то, что в этой смерти красота сливается с чем-то более высоким. Себастьян был святым. Он был сосудом, в котором обитал Бог, безраздельный хозяин всего театра жизни». поэтому его убийство было на самом деле убийством Бога. Недаром в моих фантазиях Себастьян призывал Бога единственного в утро перед казнью, встав с пахнущего морскими водорослями ложа и облачась в свои скрипучие доспехи. Интересно, что в детстве я так и представлял себе ложе римского офицера, источающим слабый аромат высушенных водорослей».